Дазор идёт во двор. Стасик выбежал во двор и сразу натолкнулся на своего друга Тёмку, тоже второклассника. На голове у Тёмки была бейсболка, а в неё воткнуты зелёные веточки, похожие на небольшие, но пышные рожки. "Ты кто, лось или олень?" поинтересовался Стасик. "Сам ты лось", ответил Тёмка. "А я пограничник. Будешь моей собакой". "И ещё чего?" фыркнул Стасик. "Я ж тебя на голову выше. Лучше я буду пограничником, а ты собакой". И тоже замаскировался листочками. "Нет, я пограничник!" упрямо тряхнул рожками Тёмка. "Нет я, а ты собака!" Мальчики начали спорить, да так горячо, что к ним завернула проходившая мимо соседка Маргарита Устиновна. Чего не поделили, ребятки? Может, я помогу? Помогите, пожалуйста, Маргарита Устиновна обрадовался тёмка. Станьте нашей пограничной собакой, а то мы в дозор никак не выйдем. Ну что вы, дедаточки, ласково улыбнулась старушка. Лет 60 назад я кем угодно могла стать, хоть собакой, хоть казаком, разбойником. А сейчас, уж извините, только Маргаритой Устиновной и могу быть. Так что ищите более подходящую кандидатуру в собаке. А я пойду искать своего Мурзика. Удрал куда-то негодник. Маргарита Устиновна засеменила по дорожке. зычно покрикивая «Морзик! Морзик!», а мальчики опять стали спорить. «Что за шум, что за гам!» подошел к ребятам Никита из дома напротив. «Разбираемся, кто собака, а кто пограничник. А уже пора в дозор идти. Будешь нашей собакой?» «Нет, спасибочки!» ухмыльнулся Никита и вытащил из-за пазухи крошечного песика. В пёстром комбинезончике. Вот вам пограничная собака. Ланцелот, пойдём в дозор. Пойдём! Бодро тявкнул Ланцелот. Собака-то больно маленькая, протянул Тёмка. И наряд на ней какой-то не пограничный. Подумаешь, маленькая. Никита почесал пёсика за ушком. Зато Ланцелот в самом делешная собака. Не то, что мы все. А комбинезон это может форма такая у собачьего спецотряда. Ладно, кивнул тёмка. Пускай служит. Пускай, подержал стасик. Посмотрим на него в деле. Никита тоже нацепил маскировочные веточки. Сунул пограничную собаку Ланселота за пазуху, опять-таки для маскировки. И ребята наконец отправились в дозор. А где граница? Чего охранять? И вообще, чего ещё мы будем делать в этом самом дозоре? Спустя некоторое время спросил Стасик. Смотреть, где что не так и действовать, пояснил Тёмка. Но через границу двора не-не, я маме обещал. Тогда это не пограничный, а просто дозор, заметил Никита. Можно не маскироваться, а то на мне ветки не держатся. И стряхнул с себя наполовину отвалившуюся маскировку. Ну ладно, пусть будет просто дозор. А мы тогда дозорники. Немного подумав, согласился Тёмка и поправил свои зелёные рожки. Маскировка всегда пригодится. Кто хочет, тот маскируется, пожал плечами Никита. Но Тёмка уже не слушал его. Смотрите, открыт вход в яму. Для всех желающих и не желающих, воскликнул он. Перед ребятами действительно раскинулась глубоченная яма. Её вырыли давным-давно для ремонта каких-то подземных труб и, наверное, забыли. Лента, перекрывающая подход к яме, оторвалась с одного конца от оградительного столбика и непрекายนно болталась на ветру. Так что вход в яму и правда был открыт. Опасность такого открытия, как говорится, и ежу понятна. «Начинаем операцию ликвидацию», — объявил Тёмка. Он вытащил из кармана скотч, перочинный ножик и в два счёта закрепил ленту на столбике. «Дело сделано. Не зря мы сюда притопали». «Не зря отличная работа», — Никита, Стасик и Ланселот пожали Тёмке руку. И ребята двинулись дальше, дозорно вращая головами во все стороны. Мальчики завернули за угол дома и нос к носу столкнулись всё с той же Маргаритой Устиновой. Взгляд у неё был совершенно растерянный. "Нашёлся ваш Мурзик?" сурово спросил Тёмка. "Нашёлся", вздохнула старушка. "А вон куда забрался негодник?" А вылезать не хочет и показала на расщелину между домами. Там прекрасно устроился маленький пушистый котёнок. Он изящно вытягивал то одну, то другую ногу, но ну, прямо как балерина в "Лебедином озере" А. А. Тресогускина в роли отдыхающего лебедя и самозабвенно вылизывал себя. Нельзя его оставлять, пропадёт. Он ещё такой глупенький, причитала хозяйка. Мурзик, Мурзик, позвали ребята. Мурзик, Мурзичек, пора домой. Иди скорей ко мне, умоляюще повторяла Маргарита Устиновна. Но котёнок и ухом не вёл. Вон ахал, возмутился Стасик. Настал часлом солота, объявил Никита. Он вытащил из запахухи служебного пёсика и показал на котёнка. Действуй. Цяв, цяв. Всё понял, ответил он слоты и бросился к Мурзику. Цяв, цяв. Он, в отличие от остальных дозорников, мог запросто пролезть в любую щель. Котёнок мгновенно оценил ситуацию. Не такой уж он был глупый. И Как выпрыгнет из убежища, как мчит нётся к Маргарите Устиновой в объятия, будто не удирала от неё, а наоборот, только и мечтала о встрече, как после долгой разлуки. Тот же, тявкнул Ланселот и тоже прыгнул на руки к своему хозяину. Спасибо, дядьки, спасибо, милый пёсик, растроганно благодарила старушка. Какой же ты маленький, да какой же ты удаленький. Это служебная собака, важно поправил тёмка. Замечательную служебную собаку вы отыскали, самую лучшую в мире. Я бы точно не смогла такой стать, даже 60 лет назад. Счастливая старушка поспешила домой, прижимая к груди непослушного питомца. А ребята продолжили обход двора. Может, мой робо-батерик тоже найдётся, мечтательно закатил глаза Стасик. И где я его посеял? Убей не помню. Примерно в это же самое время у себя дома проснулась девочка Маша. "Мама!" позвала Маша, но мама не откликнулась, потому что находилась в магазине хлопотушка. Нужно было срочно подкупить побелки для потолка. В квартире шёл ремонт. Маша не знала, что мама ушла. Она вылезла из кроватки и стала всюду искать маму. В ванной, в коридоре, на кухне, даже заглянула в шкаф, под стол. Ну, конечно же, нигде не нашла. Тогда Маша придвинула стул к входной двери. Она была очень сообразительная девочка. залезла на него и повернула колёсико замка. Дверь открылась. Маша прямо в пижамке вышла из квартиры, спустилась вниз и отправилась искать маму. Дозорники обходили детскую площадку. Как вдруг Стасик заметил маленькую девочку. Она торопливо шла, озираясь по сторонам. Взрослых поблизости не наблюдалось. Смотрите, малявка в пижаме. Не бойся сада с тихого часа сбежала. Может, это не пижама, а праздничный наряд? Последний писк моды, возразил Никита. У девчонок не поймёшь. Не от пижама, настаивал Стасик. Мама вчера точно такую купила моей двоюродной сестре на тусовке. С малявкой надо разобраться. Вперёд, скомандовал Тёмка. Ребята кинулись к девочке. С кем ты гуляешь? Как тебя зовут? Я Маша. Не чуть не испугалась дозорников малышка. Я не гуляю, а ищу маму. А вы кто? Мы дозорники. А где ты маму потеряла? Негде. Просто её дома не было. Ты ушла одна? Да, кивнула Маша. Скорее домой, вскричал Тёмка. «Может, мама уже вернулась, а ты куда-то подевалась? Она же с ума сойдет. Моя мама всегда сходит с ума в таких случаях. Ты где живешь?» «Вон там», — девочка показала на дальнюю башню. «На четвертом этаже». Стасик и Тёмка взяли Машу за руки и помчались к дому. Никита с Ланселотом за ними. Вся компания влетела в подъезд. Затем пули в лифт. Хорошо, что ждать не пришлось. И поднялась на четвёртый этаж. Почти одновременно подъехал второй лифт. Из него выскочила тётенька с огромными сумками. "Мамочка!" кинулась к ней Маша. "Машенька, обняла дочку с сумками мама. Что случилось? Я за тобой бежала, кричала, а ты не оборачивалась. Куда ты ходила?" Я тебя во дворе искала, а дозорники меня домой привели. Спасибо, ребятки, какие же вы молодцы, всплеснула сумками мама. А Маша укоризненно сказала, разве можно одной из дома уходить? Никогда больше так не делай. Дверь в квартиру, как Маша оставила, так и была открыта. Мама вошла в усыпанный по белкой коридор и охнула. Чемодан украли. Здесь стоял чемодан. Чемодан действительно исчез. Зато наряду с маленькими машинами следами отчётливо просматривались большющие следы грабителя. Они узорчато отпечатались на ремонтном полу. А на выходе из квартиры стали известковыми. Следы вели к лифту, на котором только что приехали ребята. "Вперёд", скомандовал Тёмка. то есть назад. Дозорники выбежали на улицу и помчались по белесым узорам. А Машина мама стала звонить в полицию. Сначала и звездка четко показывала путь, но четкость таяла с каждым шагом и вскоре следы совсем пропали. И звездка, увы, полностью обсыпалась с грабительских ботинок. Тогда Никита... Достал из-за пазухи служебную собаку и приказал «Лонселот, ищи!» Настроение у грабителя было превосходное. Душа ликовала и пела. Да и как не петь-ликовать? Такая удача выпадает раз в жизни. Квартира открыта, никого нет. Заходи, грабь, сколько ей душе угодно. Но, к сожалению, грабить от души было рискованно. Ясное дело, что вот-вот вернутся хозяева или мастера, ремонт продолжать. Вышли небось на пару минут, потому и дверь не захлопнули. Тем более, что к стене прикноплена записка: "Скоро приду". Правда, написана она была несколько дней назад, но грабитель, разумеется, об этом не знал. Вот и пришлось схватить первое, что подвернулось. Здоровый, заманчиво набитый чемодан с красивыми наклейками. Будем надеяться, что самое ценное именно здесь, сказал грабитель сам себе, с грустью покидая квартиру. Лёгкая добыча оказалась весьма тяжёлой. Грабитель каждую секунду перекладывал чемодан из одной руки в другую, а до дома было далеко. На автобусе не поедем. посоветовал внутренний голос. «Вызовем такси, заодно и отдохнем». Грабитель завернул за раскидистый куст сирени, поставил на землю чемодан, плюхнулся на него и тут же подскочил, как ошпаренный, потому что чемодан истошно завопил. «Эй, вставай, кукареку! Я не сплю, я на чеку!» Дело в том, что в чемодане лежали машины игрушки. Мама их туда убрала на время ремонта. А грабитель уселся прямо на петушка, золотого гребешка с мощной звуковой кнопкой. «Мама!» — тоже завопил грабитель. Он выскочил из сирени и хотел рвануть к автобусной остановке. Но тут, откуда ни возьмись, на него налетел ланселот. и без всякого предупреждения вцепился в штанину. Отстань, глупая собачонка, попытался сбросить псётика грабитель. Куда там? Лонслот держал мёртвой хваткой. Тогда грабитель решил бежать вместе с псёсиком, отважно болтавшимся на штанине. Но в эту минуту подоспели ребята-дозорники. Одновременно с ними полицейские Они в свою очередь мчались по следам мальчишек, тоже известковым. Стоять, полицейские скрутили злоумышленника. И только так Даламсолот отпустил вражескую штанину и прыгнул на руки к Никите. Полицейские подвели грабителя к чемодану. Вам знаком этот предмет? Нет. Первый раз вижу, отшатнулся тот. Сейчас проверим. Один из полицейских, лейтенант Куздрякин, выхватил из кармана огромную лупу и навёл на ручку чемодана, затем на руку грабителя. Отпечатки ваших пальцев отчётливо просматриваются даже не слишком вооружённым глазом. Вам не отвертется, гражданин. Ёлки-палки, возмутился внутренний голос грабителя. Только мы собрались по-быстрому отвертеться, и вот на тебе. Лупа, нужно срочно что-нибудь придумать. Да, я знаком с этим чемоданом. Гордов скинул голову грабитель. Он валялся возле детской площадки. Это очень опасный чемодан. Он кукарекает. Неизвестно, чего ещё от него можно ожидать. Вот я и решил, рискуя жизнью, отнести чемодан подальше от детей на всякий случай. «А почему сразу не признались?» «Да у меня при виде полицейских память отшибает минут на пять», — почесал макушку грабитель. «Это такое редчайшее осложнение после свинки. Отпустите меня поскорее». «Э, нет, поскорее не получится». Лейтенант Куздрякин поднял чемодан. На земле осталась белая известковая полоса. Полицейский взглянул на неё через лупу и объявил: "Чётко просматривается повялка из квартиры, из которой похищен чемодан с игрушками. По нашим сведениям, он может ещё миукать, лаять и мычать. Если бы чемодан успел где-нибудь поваляться до встречи с вами, гражданин, вся повялка давно бы обсыпалась. Я же предупреждал" Что отвертется, не удастся. Это он, точно, он украл чемодан. На перебой закричали мальчишки до того, молча наблюдавшие за происходящим. Ланселот знает, за кем бежать, кого хватать. Не беспокойтесь, ребята, разберёмся. Огромное вам спасибо за помощь. Куздрякин убрал чудное стекло и пожал дозорникам руки. А Ланселоту лапу Отличная собака, смелая, как лев, такая маленькая, а такой большой, не побоюсь этого слова, подвиг совершила. Молодец хозяин, правильно воспитал. Довольный Никита покраснел от смущения, а Ланселот радостно завилял хвостом. Грабителя повели к полицейскому в вазу. «И чего привязались к приличному человеку?» – ворчал он. Кажется, мы влипли в серьёз. Как теперь будем выкручиваться? приуныл внутренний голос. А Чимадан во время посадки в машину, наоборот, задорно пропел: "У меня весёлый нрав, мяч люблю гонять, гав-гав!" И полиция уехала. Может, тут есть ещё чего-нибудь интересненькое для расследования? Стасик заглянул под куст сирени. И действительно, кое-что увидел. Это кое-что серебристо поблескивало и приветливо улыбалось из травы. «Эрик, нашелся! Ура!» — схватил робота Стасик. «Супер везуха! Как здорово, что ты оказался именно под этим кустом!» «Здорово, что ты пошел в дозор», — уточнил Темка. А то не видал бы своего Эрика как своих же ушей. Завтра опять пойдём. Ещё как? Пойдём, поддержал Ланселот. Тьф, тьф, а Никита добавил. И никакой маскировки не нужно. Он у вас все ветки отвалились. Ой, правда, тёмка пощупал голову. Наверное, во время погони слетели. В следующий раз получше закреплю. С маскировкой интересней. Что было потом? Первые. В районном отделении полиции тёмки, Стасику и Никите торжественно вручили подарки мобильные телефоны. И главный районный начальник сказал: "Спасибо, ребята. Всегда будьте не равнодушны к происходящему вокруг. И если что-то не так, сразу звоните нам по этим самым мобильникам". Ланселот тоже получил награду. Именной ошейник с надписью Ланселот отличник собачьей службы. Второе. Когда Мурзик в очередной раз убегал от Маргариты Устиновны, она теперь кричала не Мурзик, Мурзик, а Ланселот, Ланселот. Котёнок моментально появлялся и в панике кидался к хозяйке на руки. Третье. Маша и маме полицейские строго наказали: никогда не оставляйте маленькую девочку одну, даже ненадолго. "На что, Маша?" скакавшая возле мамы заявила. "Я не маленькая, я уже умею сама открывать дверь". Текст читала Елена Дельвер.